Агата вернулась домой с надеждой принять тёплую ванну и отдохнуть, но с порога их с Ханной встретил скандал. «Где все бутылки коллекционного восточного рельса?» — орал Кристофер из гостиной. Судя по звуку бьющейся посуды, он разносил бар. В последнее время молодой лорд Ченлер легко выходил из себя, и Агата знала, что виной всему проблемы с алкоголем. «Ханна, можешь идти отдыхать?» Отпустила она камеристку, а сама пошла разбираться с братом. Её ждал ещё один неприятный, но давно назревший разговор. Она вошла в гостиную, оставив дверь открытой. Находиться с Кристофером наедине, когда он в таком состоянии, а Гатте казалось опасным, а слуги... Она вздохнула. Слуги поместья Чандлер давно знали обо всех проблемах хозяев. Что всё это значит? Набросился Кристофер на сестру. Я приказала выбросить Элис, устало ответила она. Так как после подписания документов ты сразу уехал, у меня не было возможности с тобой поговорить. Кристофер. Агата собралась с духом. Ты должен собрать вещи и уехать. Повесла тишина, а затем её брат расхохотался. Вот ещё. Я могу находиться здесь сколько захочу. Не можешь, твёрдо сказала Агата. Это больше не твой дом. Выгоняешь собственного брата? Он с презрением сощурил глаза. Я устала смотреть, как ты уничтожаешь себя. Хватит. Мне нужно позаботиться о себе и маме, а с тобой рядом это невозможно. Уходи, Кристофер. Просто уходи. Она старалась говорить ровно, но под конец голос всё-таки дрогнул. "А не то что?" Он угрожающе приблизился к сестре. "А не то я попрошу Райлиха помочь тебе съехать". Прямо ответила Агата. Это была угроза, которую она никогда бы не исполнила, но Кристофер ощетинился. Во глазах появился недобрый блеск. Магия сгустилась в его ладонях, и на кончиках пальцев защёлкли искра. Агата испугано попятилась назад. В любой момент брат мог напасть, и она в очередной раз почувствовала себя беспомощной и уязвимой. "Хватит", воскликнула леди Нина. Из-за перепалки Агата и Кристофер не заметили, как мать вошла в гостиную. Она стояла на пороге, бледная, осунувшаяся, и с каким-то безумным неверием смотрела на своего сына, словно надеялась, что всё это дурной сон. «Агата выгоняет меня из дома», — попытался оправдаться Кристофер, пряча руки в карманы брюк, будто мог таким образом скрыть свои намерения. «Значит, тебе придётся уйти», — произнесла леди Нина. «Она теперь хозяйка поместья, не ты». Такого ответа от матери он не ожидал. Не ожидала этого и Агата. Тем более хозяйка она станет только после свадьбы. Какое-то время Кристофер стоял, переводя взгляд с матери на сестру, а затем вылетел из гостиной и громко хлопнул входной дверью. «Спасибо, мама, я не была уверена, что ты поймешь», — тихо произнесла Агата и коснулась ее плеча. Леди Нина потухшим взглядом посмотрела на дочь. «Он должен достичь дна, чтобы увидеть свой путь наверх», — с нескрываемой болью сказала она. «Пообещай мне, Агата, если брат придёт к тебе за помощью, ты ему не откажешь». «Мама, прости, но пообещай!» Леди Нина мотнула головой и пошатнулась. Агата подхватила её под локоть и помогла сесть на диван, а затем позвала слугу. Прибежала Ханна. «Принеси чай и лекарство!» — скомандовала Агата, придерживая мать за руку. «Пообещай!» Настойчиво прошептала Ледя Нина, вцепившись в пальцы дочери. Хорошо, обещаю. Обречённо согласилась она, вливая немного целительной магии через кожу, чтобы снять беспокойство матери и не допустить ещё одного срыва. Пока Ханна выполняла поручение, Агата с горечью думала, что сдержать обещание придётся куда раньше, чем хотелось бы. Учитывая скорость, с которой Кристофер спустил семейное состояние, 300 тысяч закончатся очень быстро.